Издалека можно было принять холм за естественный, но чем ближе путники подходили, тем более странной выглядела перекрывающая улицу насыпь. Дома явно не были построены вокруг горы, как сначала показала Сильнару. Вблизи становилось ясно, что массив земли просто рухнул сверху, завалив пару кварталов. «Это ведь он, да? Летающий остров?» Тару едва заметно вздохнул. «Да». Если бы Ильнар не так устал, он бы присвистнул. Но сил хватило лишь на то, чтобы покачать головой. Размер острова впечатлял. Вершина холма оказалась вровень с соседней пятиэтажной башней. Какие силы заставляли эту махину держаться в воздухе? Маг явно счел вопрос риторическим. Да и сейчас точно было не самое подходящее время для общения. Мостовая вокруг холма оказалась завалена булыжниками, стволами деревьев и землей. Идти стало намного трудней. А когда начался подъем, из головы вылетели последние мысли. Все внимание пришлось сосредоточить на том, куда и как поставить ногу. А снег, камни и торчащие из земли корни, толстенные и изогнутые, делали дорогу наверх невыносимой. Когда путники добрались до вершины, дышал ровно только кир. «Привал на пять минут», – буркнул Ориен и сделал несколько глубоких вдохов. Эл молча уронил рюкзак, плюхнулся на ближайший камень и прикрыл глаза. Ильнару очень хотелось последовать его примеру, но все испортил Кир, который как бы вскользь заметил, что в программу тренировки оперативников стоит добавить марш-броски по пересеченной местности с рюкзаками. сверотехник буркнул, что в таком случае коллеги только спасибо скажут, если он случайно потеряет сурового командира в диких землях. Но майор лишь усмехнулся. Вероятность того, что Ильнару когда-нибудь доведется увидеть базу в Баоне, при любом исходе дела стремилась к нулю. И не все ли равно, как именно командир будет гонять третью опергруппу по возвращении. С холма открывался вид на город. Разнообразием пейзаж не отличался. Куда ни глянь, все те же крыши и купола. Ильнар сощурился, пытаясь разглядеть детали, но кроме привычных уже огней в тумане, ничего необычного не заметил. Разве что башня слева, тонкая, высокая, вызывавшая ассоциации с иглой, прокалывавшей небо, она едва заметно мерцала, но определить издалека магия это или отражение солнечного света интуит не сумел. Сам холм, с другой стороны, оказался покрыт деревьями. Похоже, когда-то тут был парк. Кривые безлистные ветви выглядели давно засохшими, хотя как еще им выглядеть зимой? В просветах между стволами виднелись какие-то руины – Внизу поблескивала вода. Не то пруд, не то бассейн. Запах гнилого болота и цветов, к которому интуит успел претерпеться, тут ощущался сильнее и четче. Сверотехник поморщился и отошел от обрыва. Город казался давно мертвым и высохшим. Но, судя по всему, здесь еще было чем угнить. Из-за деревьев справа выглядывала покосившаяся крыша какого-то здания. Ильнар моргнул, и крыша качнулась в сторону – До слуха интуита донесся протяжный скрип. «Не обращая внимания», оказавшийся рядом Ориан коротко глянул в сторону крыши. Чары не до конца выветрились. Некоторые обломки еще пытаются летать. «Вон там домик был. Отсюда не видно». Ка он махнул рукой вниз на руины. «Рухнул уже, наверное. Одни цепи остались, видишь?» Приглядевшись, Эльнар действительно увидел тянущиеся к небу обрывки толстенных цепей – Они едва заметно покачивались, со звеньев свисали странные белесые лохмотья. «Это еще что?» «Подвесной мост, судя по всему», – отозвался маг и после паузы добавил. «Жаль, ты не видел это место раньше. Алим был очень красивым городом». Куда удачи он стоял не на самом краю, иначе от неожиданности полетел бы вниз. Видение прошлой жизни Тару накрыли с головой – Город лежал впереди и внизу, но это был другой город. И вид на него открывался не с обрыва, а... Закатное небо сияло алым и золотым. На его фоне, охватывая город кольцом, парили колоссальные массивы земли, широкие, сужающиеся к низу. Практически все утопали в зелени садов. Многие действительно были соединены подвесными мостами, а вокруг крупных островов, словно шарики на веревочках, парили островки поменьше. Таро и Ильнар вместе с ним стояли на краю одного такого острова, рядом с невесомо хрупким веревочным ограждением, и зачарованно смотрели вниз. Заходящее солнце еще заливало светом резиденции высших магов, но в городе уже зажигались первые огни. По сравнению с геометрически четкой планировкой Баоны, Алим сперва казался построенным достаточно вольно – Пунктир уличных фонарей вычертил всего четыре широкие прямые улицы, пересекавшие город и разделявшие его на 9 частей. Но чем больше огней зажигалось, тем четче становился созданный ими рисунок – сложный орнамент, заключенный в правильный круг. «Печать Дариона», – прокомментировал Таро. «Расположить дома по рисунку оказалось удачной идеей. Это позволило собирать и копить силу жилы». Та башня – один из ретрансляторов, с их помощью накопленная энергия передавалась на острова, поддерживая их в воздухе. С этих же башен управляли погодой, и не только. Видишь облака? В небе над городом разыгрывалось целое представление, напоминающее театр теней. Только вместо теней были разноцветные облака. Они перетекали одно в другое, повинуясь воле неведомого художника, и солнечные лучи озаряли ту сказочные замки – То причудливые цветы, то невиданных зверей. Из зарослей нежно-сиреневых цветов слышалась музыка, печальная, приглушенная, вызывающая чувство светлой грусти. Таро еще что-то говорил, но Эльнар не реагировал, продолжая бездумно рассматривать облачный танец. Красиво. Жаль, в реальности всего этого уже никто никогда не увидит. Вот и еще один повод надрать задницу магистру. Интуита весьма невежливо встряхнули за плечо, снова едва не уронив с обрыва. В ответ на вопросительный взгляд Кир неодобрительно покачал головой. Заснул, что ли? Нет. Делиться с командиром впечатлениями от видения чего-то не хотелось. Романтичной натурой майор не был, и вряд ли восторженные отзывы о магии его бы порадовали. Вот Фину рассказать стоило. Или Киаре. Воспоминания о пленниках магистра в который раз рухнула на едва приподнявшееся настроение и безжалостно придавила его к земле, словно один из упавших островов. Ильнар огляделся, и воспоминания мага наложились на окружающий ландшафт. Похоже, что резиденция бывшего владельца острова находится как раз внизу. Ильнар передернул плечами и попытался отогнать мысли о том, каково это – падать с высоты вместе с островом, когда любая попытка что-то сделать с помощью магии оборачивается новым приступом. Вряд ли это лучше, чем нестись к земле в обнимку с неуправляемым раненым драконом под пулеметным огнем. «Хуже», – обнадежил Мах. «Катастрофа сильно изменила баланс энергий. По магам это ударило в первую очередь». При тех объемах энергии, которые ежедневно пропускал сквозь себя средний маг, можешь себе представить, с какой скоростью могла развиваться змеиная болезнь. Десятая часть магов погибла в первые часы после взрыва. Остальные же... Сверотехник снова поморщился и, взвалив на плечи рюкзак, принялся застегивать ремни. Пожалуй, Элу про это говорить не стоит. Страшный сон доктора. Змеиная болезнь, убивающая не за полгода, а за полчаса. Готовы? Ориен снова подошел к краю, глянул вниз, неодобрительно скривился, а потом резко изменился в лице и рявкнул. Замерли! В голове словно взвыла тревожная сирена. Ильнар резко обернулся. Эл, только-только начавший вставать, нелепо взмахнул руками, пытаясь остановиться и одновременно удержать равновесие, и, едва не упав, пихнул в плечо оказавшегося рядом Кира. «Всей массы доктора даже с рюкзаком не хватило бы, чтобы уронить майора». Кир слегка качнулся, подхватывая Эла и сделал один единственный шаг. Но этого оказалось достаточно. Поверхность холма словно взорвалась. Из-под снега, из-под зарослей плюща рванулись гибкие толстые лианы. Ильнар прыгнул на Элла, сбивая его с ног. И друзья в обнимку покатились по тропе вниз и назад. Сине-зеленое нечто просвистело над головами, впустую хлестнуло по стволам ближайших деревьев. Сверху с шуршанием посыпались мелкие ветки. «Цел?» «Если ты с меня слезешь, буду еще целее», – прохрипел доктор. Сферотехник отодвинулся, одновременно пытаясь расстегнуть лямки рюкзака и выхватить парализатор. Во время своего героического броска он умудрился упасть именно на левое плечо. Рука онемела и почти не слушалась. Сверху послышались выстрелы и короткий вскрик. Ильнар, наконец, избавился от рюкзака и вскочил. «Теперь стало понятно, зачем Орину его тесак». Лезвие безжалостно рубило ожившие лианы. Синий-зеленый сок брызгал во все стороны, но подобраться к каону растениям не удавалось. По сравнению с ним, у оперативников успехи были весьма скромные. Попасть в бешено мечущиеся щупальца из парализатора можно было разве что чудом. Ильнар выстрелил почти наугад. Пучок лиан нелепо дернулся, словно пытался увернуться, и с хлюпанием осел в снег. Но на смену ему уже летела следующая плеть. «Что это за дрянь?» Кир отшвырнул от себя полудохлую, слабо шевелящуюся лиану. «Сторожевые лозы!» – рявкнул Ориен, отбиваясь от нового щупальца. «Ты сказал, что их здесь нет!» Каон с рычанием перерубил очередную лозу. «Их не должно здесь быть! И маскировка! Змей! Они не должны нас чуять!» Он на секунду умолк, словно прислушивался. «Вниз! Живо! Возвращаемся! И... Кир в сторону!» Совет запоздал. Очередная лиана ударила майора под колени. В один миг оплела ботинок, дёрнула и поволокла по земле. Кир со сдавленным ругательством рухнул на спину. Рюкзак смягчил удар. Майор тут же перевернулся на бок и одной рукой вцепился в выступающий корень, безуспешно пытаясь отстреливаться. Ильнар подскочил к нему и схватил за руку за миг до того, как Кир разжал пальцы. И тут же понял, что сил отобрать командира у разбушевавшихся растений у него не хватит. «Ориен!» Каон ловким кувырком ушёл от удара одной лианы, перескочил другую и с размаху рубанул по той, что схватила Кира. Во все стороны брызнул сок. Ильнар качнулся назад и едва удержал равновесие. «Отходим!» – крикнул через плечо Каон. «Назад и вниз! Быстро!» «Поздно!» Лозы ударили со всех сторон одновременно. Ориен шерахнулся в сторону. Ильнар, не выпуская руки Кира, тоже попытался увернуться – Но очередная лоза с размаху хлестнула по ногам, и сферотехник полетел на землю. От удара воздух вышибло из легких. Он кое-как перевернулся, пытаясь сделать вдох и одновременно нащупать оброненный парализатор, и вдруг понял, что на него больше никто не нападает. Лозы, скручиваясь по дороге в плотный кокон, удалялись вниз по склону. Кира видно не было. Валим живо подскочивший Каон вздернул Ильнара на ноги, но тот вырвался и едва не упав снова. «Ты ничего не сделаешь, слышишь ты? Только сам сдохнешь!» Руки убрал. Ильнар сам не узнал своего голоса, но Орен отшатнулся, словно его ударили. «Ты ничего не сделаешь!» — хрипло повторил он. «Они ломают хребет сразу, чтоб жертва не дергалась. Я не знаю, почему на него не подействовала маскировка, но... Да ты! Ильнар!» Ощущения были похожи на те, что накрыли его в лесу у эстакады. Сила пульсировала в крови, требовала выхода. Эмоции обжигали. Блоки держались едва-едва. И, конечно, разумнее было бы послушать Ориена и вернуться к Элу, но... Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Одно это пульсировало в голове, когда он несся вниз по склону, чудом удерживая равновесие. Вот они, руины. Белый камень, обломки стен, сквозь которые проросли деревья и вездесущий плющ. Вот вода. Длинный темный пруд, подернутый дымкой. В лицо бьет запах гнили и тянутся из воды покосившиеся стены. А змеевы лозы волокут свою добычу дальше, по берегу, по воде, втягивают в темный арочный проем. Вспышка головной боли ослепила. Ильнар коротко взвыл и схватился за ближайшее дерево, едва не полетев в воду. Какого змея? Вопрос Таро проигнорировал. Зрение прояснилось, сознание тоже. До руин не меньше тридцати шагов, по берегу не подберешься. Вплавь. «Что ты собрался делать?» Первая мысль была об огне, но Ильнар не успел ее даже сформулировать. «Ты не научишься вызывать огонь за полминуты, а пока ты доплывешь, его сожрут». Сферотехник с силой зажмурился, в ушах колотился пульс, запястье жгло, в крови бушевала разбуженная сила, и если ее сейчас же не направить, новый приступ обеспечен. Еще одна вспышка боли. «Не раскисать! Головой думай, а не тем, чем обычно!» «Головой, да...» Ильнар прижался виском к стволу дерева. Змей в колдун был прав. Раскисать нельзя, но и бежать на пролом глупо. Сосредоточиться, собраться. Маг он, в конце концов, или что? Сила охотно рванулась в поднятые руки. Ладони окутало голубоватое пламя. По воде прошла рябь. Сильнее, еще сильнее. Вода ходит волнами. От вони почти невозможно дышать. «Но получается же! Змеевый потроха! Получается!» «Держи крепче! Еще немного! Вперед!» Прудик словно разрезала на две неравные части узким проходом. Водяные стены поднимались до уровня груди. Не так уж тут глубоко. Но бежать по щиколотку в грязи, конечно, удобнее, чем по пояс в воде. В ботинках хлюпало. Под ногами расползался ил вперемешку с водорослями. До арки было рукой подать, но одновременно удерживать воду и себя в вертикальном положении становилось труднее с каждым шагом. «Силовой волной ты их только отгонишь, причем ненадолго. Думай!» «Еще и думать? Как именно? Как маг? Как сферотехник. У тебя нет времени учиться. Вспоминай, что знаешь». Перед внутренним взором замельтешили схемы матриц и узлов. «Может, то плетение, которому он рвал веревки и щупальца спрута?» «Не пойдет. Лос слишком много. Нужно что-то помощнее, чтобы выкосить всю эту ботву разом». На последних шагах Эльнар все-таки споткнулся. Вода хлынула обратно, мгновенно вымочив невезучего мага с ног до головы. «Действительно, теплая. Но почему?» Таро соображал быстрее. «Эта часть острова упала позже. Скорее всего, там был источник энергии. Если его отключить, станет холоднее, но... Но им это уже не поможет. Хотя...» Стоп. «Холод. Растения боятся холода. если у него не выходит с огнем...» Мысль настойчиво билась в виски, никак не желая оформляться. Ильнар по пояс в воде добрел до стены, чувствуя, как его начинает трясти. Не то от холода, не то от адреналина. Большая часть здания была заплетена плющом и лозами. Но ближайшее окно, узкое и высокое, оказалось свободно. И сферотехник, не рискуя соваться в дверь, взобрался на низкий подоконник». Внутри оказалось неожиданно светло и просторно. 200 лет назад тут явно была оранжерея. Уцелевшая часть крыши оказалась стеклянной. Сквозь переплетение лоз и корней угадывались огромные от пола до потолка окна, а вдоль стен вперемешку валялись ящики, катки и останки скамеек. Под сплошной шевелящейся массой зелени пола видно почти не было, но в центре поблескивала вода. А в дальнем от входа углу, вцепившись в стены и потолок сотнями тонких отростков, тяжело пульсировал огромный темно-красный бутон с плотно сомкнутыми лепестками, покрытыми сетью зеленоватых прожилок. Содержимое бутона отчетливо светилось, сквозь лепестки виднелся темный силуэт. «Ах, вы ж твари!» – сформулировать более содержательную мысль он не успел – Несколько мелких темных цветков на длинных стеблях вдруг вынырнули из-за большого. Раззявили ярко-желтые глотки, заверещали, завыли. Лозы метнулись из воды вверх, и сферотехник запоздало сообразил, что магия наверняка выжгла из его крови всю маскировку. Он вскинул руки, готовясь отражать атаку. Но то ли движение вышло чересчур резким, то ли сырость и корни растений взяли свое. Полуразрушенная кладка вздрогнула, и часть подоконника рухнула вниз. Удержаться на ногах не удалось. Ильнар плюхнулся на мокрый пол, попытался вскочить, но лозы уже хватали за руки, тащили к воде. Они не боятся магии, а холода боятся. А вот сферы холод любят, и они с финном совсем недавно настраивали холодильник в гараже. Он успел лишь представить нужное плетение, но сквозь тело силе хватило и этого. Сторожевые бутоны заверещали так, что заболели уши, хватка на руках ослабла. Лозы отшвырнули несостоявшуюся добычу к стене, приложив затылком о каменную кладку так, что в голове зазвенело, а перед глазами замелькали звездочки. «Чего расселся? Еще раз!» Лозы отползли к цветку, и Ильнар, проморгавшись, обнаружил, что пол вокруг покрыт льдом, а в двух шагах от него плещется вода. Сверотехник сунул в нее обе ладони и зажмурился, заново восстанавливая в памяти рисунок нужной матрицы. Под пальцами забурлила. Вода вдруг показалась обжигающе ледяной. Ильнар стиснул зубы, заставляя себя оставаться на месте. Цветы снова завыли. Звук пронизывал насквозь и вызывал тошноту и головокружение. Гнилью воняло все сильнее. Лозы хлестали по стенам, по воде, по лицу, но останавливаться было нельзя. И падать тоже. Держаться, держаться, держаться. Хватит. Вокруг стало очень тихо. Глаза слезились. Разглядеть, что именно произошло, было непросто. Руки почти примерзли к поверхности воды. Сверотехник не думая, дернулся и с удивлением уставился на ободранные ладони. Боли он не чувствовал. Хотя какая боль? Почувствовать бы сами руки. Быстрее! Лужа на полу промерзла до самого дна. Сквозь лозы и листья торчали ледяные шипы. Бутон перестал светиться и пульсировать, и теперь безжизненно висел на стеблях. Ильнар обеими руками вцепился в кромку лепестка и рванул на себя. Тот поддался неожиданно легко. Сферотехника качнула, а в следующий миг из бутона хлынула темная жидкость с гнилостным запахом. И тошноту помогло сдержать лишь осознание, что сейчас есть проблемы поважнее. «Кир!» Ильнар ухватил командира за плечи и потянул наружу, стараясь не думать о том, сколько времени тому пришлось провести в цветке. Признаков жизни майор не подавал. Сферотехник трясущимися руками расстегнул лямки рюкзака и ворот куртки и попытался найти пульс. На несколько жутких мгновений ему показалось, что никакого пульса и нет. Но тут Кир дернулся и захрипел. Ильнар запоздало, сообразив, в чем дело, перевернул слабо шевелящееся тело лицом вниз. Кира вырвала той же темной жижей, которой был заполнен бутон – Ильнар с трудом сглотнул и зажмурился, пытаясь силой воли удержать внутри остатки обеда. Интересно, насколько эта дрянь ядовита? Да ведь он там и захлебнуться мог. Ментальный блок, разумеется, не выдержал активного использования магии. Но ловить чувство спасенного оказалось куда удобнее, чем задавать вопросы, на которые тот все равно не мог толком ответить. Срочная реанимация майору не требовалась. Дышал он тяжело и хрипло, но самостоятельно. Опасения Ориена насчет сломанного хребта тоже не оправдались. Похоже, что Кира спас рюкзак, и лозам не удалось провернуть свой коронный трюк. Руки-ноги на первый взгляд тоже были целы, а вот зеленоватый цвет лица и неестественно суженные зрачки подтверждали догадку об отравлении. Увы, на человека, способного самостоятельно передвигаться, Кир не тянул при всем желании. И это значило, что план как можно скорее покинуть город трещит по швам. Долго размышлять ему не пришлось. Эл и Ориен ворвались в бывшую оранжерею одновременно, оба злющие, как сам змей. Доктор, как всегда, при любой травме друзей пришел в состояние нервного бешенства. И возражать ему не посмели ни Ильнар, ни даже слегка оклимавшийся Кир. Ориен тоже высказался весьма эмоционально. Ильнар почти не слушал, но мысль, что вот сейчас на его магию со всех концов города несутся все, кто хоть что-то соображает – действительно немного беспокоило. Совсем чуть-чуть. Куда меньше, чем желание придушить Каона на месте. Увы, неосуществимое чисто физически. Организм поочередно бросало то в жар, то в холод. И виной этому была даже не мокрая одежда. Впрочем, переодеваться все равно было не во что. Все лишние вещи остались в монастыре. Змеиная болезнь словно размышляла, стоит ли свалить мага-недоучку с ног прямо сейчас или выбрать еще менее подходящий момент. Левая рука почти не слушалась, но и не болела, словно прошедшая сквозь нее энергия парализовала нервные окончания. Это, наверное, было плохо. Но сил на переживания тоже не осталось. К тому же правая рука реагировала за двоих. Ладонь соднила, запястье под чешуей жгло, как будто кожу натерли острым перцем. Соображать становилось все труднее. Пока Ориен и Эл, переругиваясь, возились с Киром, сферотехник сидел у стены, уронив голову на сложенные на коленях руки. В сознании пульсировало, тяжело перекатываясь от висков к затылку, одна единственная мысль. Если какой-нибудь монстр действительно решит им пообедать, он, пожалуй, даже сопротивляться не будет. «Будешь», – уверенно возразил Таро, – «иначе это будешь уже не ты». Ильнаркоя как приподнял голову и потер лоб. Ладонь показалась ледяной. От шеи по позвоночнику словно скользнул электрический разряд. "А ты меня хорошо изучил, да?" пробормотал он вполголоса. "Более чем. Ты не умеешь сдаваться. Это комплимент. Это факт. Так что заканчивай сидеть без дела, лучше вспомни схемы внутреннего энергообмена и начинай приводить себя в порядок". Какие еще любые, хоть те, которые вам показывали на курсах интуитов, хоть орденские. И не вздумай мне рассказывать, какой ты несчастный и усталый. Те, кто мог бы тебя пожалеть, сейчас очень далеко отсюда. Так что не ной, а сразу переходи к полезной деятельности. Ты еще отжимания предложи, ага. Не помешает, согреешься, да и вещи высохнут быстрее. Ильнар шумно вздохнул. змей в колдун был прав. И как бы ни хотелось лечь и отключиться, время для отдыха еще не пришло. Сосредоточиться на собственных энергопотоках удалось неожиданно легко. Словно аура только и ждала команды, чтобы запустить экстренное восстановление. Формулы регенерации ему никогда толком не давались. Но теперь нужные схемы всплывали в голове почти без усилий. Советы мага почти не понадобились. Накопившаяся в теле магическая энергия радостно влилась в работу – И к тому моменту, как Эл закончил приводить в порядок Кира, сферотехник уже мог нормально сидеть и даже соображать. Впрочем, на многое его не хватило. Он мог бы встать и даже идти, но вряд ли долго. Доктор, похоже, пришел к тем же выводам, потому что, поколебавшись и переглянувшись с Ориеном, достал из аптечки несколько ампул стимулятора. «Нам нужно выбраться из города до темноты», пояснил Каон в ответ на вопросительный взгляд. «Если вы свалитесь окончательно, мы вас не дотащим. Попробуем хоть так!» Он махнул рукой. «Повторно выступать с тезисом «Если кого-то ранят, его останется только бросить»» Ориен не стал, но Ильнар чувствовал нервное напряжение Каона сквозь восстановленные щиты и понимал, что тот почти не преувеличивает. Обернувшись, Ильнар нашел взглядом Кира. Тот сидел поодаль, прислонившись к стене, и выглядел совершенно измотанным – На лице наливались цветом свежие синяки. Впрочем, поймав взгляд интуита, майор только усмехнулся. «Ты выглядишь ничуть не лучше». «Да я и не претендую», — огрызнулся Эльнар, отворачиваясь. «У меня от того и гляди приступ начнется, тогда и посмотрим, кому хуже». «Не начнется». Ориен остановился рядом, критически разглядывая сфера техника, и нехотя пояснил. «Ты привыкаешь к силе». «Начинаешь подпитываться от жилы и почти не тратишь собственные ресурсы. Я говорил и повторю, в диких землях тебе будет куда лучше, особенно, когда научишься как следует себя контролировать. Поэтому...» «Поэтому заканчивай с магией, иначе не сможешь жить при нормальном фоне», перебил Эл, подошедший со шприцем в руках. «У тебя есть причины, чтобы вернуться». На Каона он подчеркнуто не смотрел, но тому и не требовалось внимания. «Причины», Ориен ухмыльнулся. «Девка, небось? Ну-ну. Посмотрю я, как ты покажешься ей на глаза со своей чешуей. Визгу будет!» Ильнар сложил руки на груди и отвел взгляд. Обсуждать проблемы своей личной жизни он не собирался. Дока он и не настаивал. Смерил еще раз обоих интуитов насмешливым взглядом и отошел. Эл, проигнорировав его, присел рядом. «Давай руку!» Сферотехник с коротким стоном выпрямился и принялся закатывать рукав. Пусть ради разнообразия будет правая, ладно? Впрочем, разница между левой рукой и правой была небольшая. Чешуина на обеих было столько, что для укола места оставалось совсем немного. Интуит, морщась, непослушной рукой прижал к коже тампон со стерилизующим раствором. Уколов он не боялся, но ощущение было неприятным, словно вошедшее под кожу лекарство раздувается пузырьками, пережимая сосуды. Ильнар попытался растереть возникшую на месте укола шишку, но Элл поймал его ладонь, покачал головой и велел одеваться. Кир вряд ли смог бы идти сам, даже со стимулятором. А уж о том, чтобы тащить рюкзак, не было и речи, как и о том, чтобы бросать вещи в городе. Шансов выжить в зимнем лесу без рюкзака было куда меньше, чем с ним. Но, впрочем, ничего лишнего с собой и так никто не брал. Продукты, лекарства, спальники, крошечная газовая плитка, оружие. Рюкзак Ориена и подавно был практически пустым, и большую часть поклажи майора переложили к нему. Хотя Каон и уверял, что в убежище Дайлона есть все необходимое. Вопрос только, сколько придется торчать в этом убежище? «Час, не больше», – вдруг проговорил Кир. «После активации маяка за нами прилетит спецгруппа тайной канцелярии». Повисла тишина. Майор кривовато усмехнулся и вытащил из рюкзака прибор, напоминающий древний радиоприемник. Циферблаты, колесики, антенны. «Ты понимаешь, что мне сейчас проще тебя пристрелить?» Медленно проговорил Ориен, не сводя взгляда с прибора. «Как, по-твоему, отреагирует тайная канцелярия на неучтенного мага?» «Возьмет на работу», — отмахнулся майор. «Все и так уверены, что уж на службе у императора колдуны точно есть». «А кто мы такие, чтобы разочаровывать население? К тому же, если я правильно понимаю, Дайлон после отключения артефакта уйдет вместе с Таро. И что, будешь торчать один посреди диких земель?» Каон открыл рот, чтобы возразить, потом закрыл, вздохнул и покачал головой. Судя по выражению лица, идея работать на тайную канцелярию в его голову еще не приходила – Ильнар старательно не встречался с ним взглядом, опасаясь, что его снова попробуют уговорить остаться. Но Ориен промолчал. Эл, перепаковывавший аптечку, лишь задумчиво кивнул, словно его совершенно не удивляла мысль о том, что тайная канцелярия сможет за час преодолеть расстояние от границы до лаборатории. Но даже если у них найдется достаточно безбашенная команда, чтобы летать над дикими землями на полной скорости, никакой Айринг не долетит до Алима меньше, чем за четыре часа. «А на чем и откуда они летят, собственно? Ты же не думаешь, что из Баоны? Рядом с Ксантаром есть пограничная база. Айринг там вполне может сесть. Тут, конечно, не самые лучшие условия для полетов, но с маяком им будет проще. К тому же... Я ведь говорил, что тайная канцелярия изучает порталы». Ильнар изумленно выпрямился, но майор пояснять не стал. «Наша задача – добраться до места, найти артефакт, понять, как им пользоваться и дождаться помощи. Я думаю, что тебе стоит проводить этот ваш ритуал под контролем специалистов». «Специалисты по магии есть только в Ордене, разве нет?» Майор насмешливо прищурился и не ответил. «Да уж, всех тайн тайной канцелярии не знает никто». Стимулятор подействовал быстро. Эл, поколебавшись, сделал укол и себе, и теперь шагал впереди с таким видом, будто потяжелевший рюкзак его совершенно не напрягал. У Ильнара часть вещей тоже забрали. Ему было поручено тащить Кира, хотя тот вполне успешно делал вид, что может идти сам. Ориен то и дело хмуро оглядывался. И он, и Эл держали оружие наготове, но было похоже, что у потенциальных хищников были дела поинтереснее случайных путников. Возможно, Лейро с его командой показался местным монстром вкуснее. По другую сторону от холма под ногами снова появилась гладкая белая дорога, слегка мерцающая в сгущающихся сумерках. Хотя чем дальше путники отходили от центра города, тем чаще под ногами возникали выбоины. Темнело быстро. Цвет неба менялся, как у воды, в которую капают чернила. С прозрачно-серого до графитного. Облака напротив обретали яркость, в гранях иллюзорных айсбергов отражался закат. Зрелище было тревожным, давило на нервы, и Ильнар упорно старался смотреть под ноги. От холма до границы города и иллюзии они дошли ровно за 45 минут. И, как ни странно, без происшествий, если не считать происшествием то, что майор, в очередной раз попытавшись отмахнуться от помощи, не удержал равновесия и повалился бы в снег, если бы Ильнар не успел его подхватить. Действие лекарств понемногу слабело, и кто кого волок дальше, сказать было сложно. Кир всю оставшуюся дорогу молчал, дыша медленно, тяжело и прерывисто. И когда пауза между очередным выдохом и вдохом затягивалась, у Ильнара тоже перехватывало дыхание. Ориен говорил, что я тут цветов не слишком сильный, но кто знает, сколько этого яда попало в кровь и сколько его нужно, чтобы убить человека». «Обычного человека или человека комплекции Кира?» «Заткнись!» «А ты не паникуй! Твоя задача – дотащить его до места, где вы сможете отдохнуть, и им займется специалист. Все остальное из головы выкинь». Ильнар с мстительным удовольствием как можно четче сформулировал мысль, кого именно из его головы следует выкинуть в первую очередь. Мак еле слышно усмехнулся и умолк. «Вот и чудно!» Камни под ногами светились ярче, отчего казалось, что ночь все никак не наступит. Это было кстати, но даже видя все неровности дороги, Ильнар спотыкался все чаще. В очередной раз, едва не уронив Кира, сферотехник остановился передохнуть, поднял голову. В небе пылал огонь. Про северное сияние он, разумеется, знал, но передать в полной мере открывшееся ему зрелище не могли никакие фильмы, Цветные ленты жидкого пламени танцевали в воздухе. Алые и розовые, зеленые и пурпурные. Звезды светили ярче во много раз, их было больше, намного больше, чем он когда-либо видел в городе. Радужные сполохи, алмазная крошка. Самого неба почти не было видно за магическим сиянием. «В прямом смысле слова», — уточнил Тару, «Здесь высокий фон. А еще близко проходят несколько жил. Все вместе и создает такие». Эффекты. «Красиво», – пробормотал Кир. «Здесь вообще много красивого. Но летом. Радужные водопады. Даже когда тучи, там всегда радуги. А в озере лотосы малиновые. И бабочки вокруг». Голос майора опустился до еле слышного шепота. Ильнар никогда не слышал, чтобы Кир выражал восхищение красотой природы. И это было почти так же удивительно, как и развернувшееся в небе сияющее волшебство. У него самого просто не было слов, чтобы выразить свои чувства. Все проблемы ушли на задний план. Мелкие, и ничтожные, в сравнении с распахнутой над головой красотой. Под таким небом хотелось жить. О нем хотелось петь, кричать, захлебываясь от восторга. И снежные бабочки, выпорхнувшие не весь откуда, кружились в танце, дополняя гармонию мира. Стоп. Бабочки? Ильнар потряс головой и огляделся. Снег лениво летел с почти безоблачного неба. Часть снежинок уже обрела крылышки и кружилась вокруг потерявшего бдительность мага. Только этого не хватало. Он окинул взглядом друзей. Эл, зачарованный, кажется, не меньше него самого, медленно опустил голову и поймал взгляд друга. В его глазах плясали огоньки, а на губах играла восторженная улыбка. При виде бабочек она быстро выцвела, и доктор нахмурился. Но Ориан в ответ на их невысказанный вопрос отмахнулся. «Их слишком мало. Полетают и отстанут. Пошли уже, осталось немного». Дорога тянулась на северо-восток от города, но Ориен неожиданно свернул в лес. Ильнар припомнил, что Кир тоже вроде бы говорил что-то про удобное для ночлега сосны. То ли он уже ходил этим маршрутом, то ли им наконец-то повезло, но дерево, напоминающее укутанный лапником шалаш, нашлось быстро. Большая часть сосны терялась в темноте». Но, судя по увиденному, в таком шатре можно было спрятать небольшой сферокар. Пориен достал из рюкзака небольшой бубен из темной кожи, расписанный непонятными знаками, и велел заняться костром и ужином, причем с таким деловым видом, что Ильнар даже не стал задавать вопросы. Дар говорил, что опасности нет, а значит, можно попробовать устроиться с комфортом. На этот раз роль несчастного больного, которому не хочется даже есть, выпала Киру. Но доктору традиционно было все равно, в кого впихивать еду и таблетки. Ильнару тоже пришлось проглотить несколько цветных капсул, хотя он был уверен, что для его самочувствия горячий сладкий чай с запахом хвои куда важнее лекарств. Возиться с костром Ильнар все равно не стал. Огонька в плитке Кира вполне хватило, чтобы растопить снег и вскипятить воду. А консервы в теплоемкой упаковке прекрасно разогрелись сами, немного полежав рядом с огнем. К счастью, в спецрационе пограничников нашлись варианты для вегетарианцев. И вместо классической каши с тушенкой, интуиту достался рис с сыром и овощами, и овощной же бульон с сушеной зеленью и кучей специй. Удобно, что и говорить. Если бы зимой в лесу пришлось заморачиваться готовкой и мытьем посуды, то, пожалуй, проще было бы умереть с голоду. Где-то за пределами соснового шатра шумел ветер. Изредка доносился голос Ориена. Кажется, Каон что-то пел, отбивая на бубне замысловатый ритм. Кир отключился, как только доктор от него отстал. Сам Эл перебирал содержимое аптечки и что-то бурчал себе под нос. Но собеседник ему не требовался. Ильнар сидел, завернувшись в спальник, грея руки о кружку с чаем, и думал о Киаре. «Как она сейчас?» Смогла ли Алтина защитить воспитанницу от Лейру? Наверняка в монастырь нагнали охраны, но сомнительно, чтобы черно-красные поставили императора и патриарха в известность о своих планах. Скорее всего, люди Лейру позаботятся, чтобы никого не выпускать из резиденции до возвращения магистра. А тот теперь уж точно вернется не скоро. Тащить пленников с собой в дикие земли глупо, и значит, можно почти с уверенностью сказать, что у Киары и Фина все хорошо». Ну или хотя бы помечтать об этом. Магия могла потребоваться в любой момент, и кольцо на палец он так и не вернул. Но и расставаться с ним, как и с подаренным невестой серебряным медальоном, не хотелось. В рюкзаке нашелся тонкий шнурок, а там немного фантазии, два десятка узлов, несколько витков шнура вокруг запястья, и как удачно, что сквозь чешую прикосновение серебра не ощущается вовсе. Хотя чего там? Левая рука все равно почти ничего не чувствует». И вторая кружка чая вздрагивает в ладонях. Не уронить бы. Завтра. Завтра все решится. Но как именно? Ориен говорил, что до лаборатории осталось не более полудня пути. Но как пройдет ритуал? Сработает ли артефакт? Можно ли его вообще отключить? И зачем Дайлон ждет его и Тару? Вопросов было много. А ответы даже не пытались приходить в гудящую голову. Зато сон подступал все ближе. Глаза слипались, уютное тепло наполняло сосновый шатер, медленно, но верно погружая измотанный организм в состояние блаженной дремоты. Наверное, стоило подумать о бабочках, в защитном контуре, да и волки тут наверняка есть, и серые тени, которые... Что там Ориен говорил про спящих? И жизненную энергию. Надо проснуться. Сквозь сон он слышал, как вернулся Каон, что-то негромко спросил, ему также негромко ответили. И кто-то вытащил из слабеющих пальцев сферотехника кружку и помог улечься. А потом Тара проговорил «Да спи ты уже, наконец!» И он уснул.